Глава 18 Глава 19 Глава 20 Вы увидите это место собственными глазами, мадам, сказал дядя Тоби. Миссис Водман покраснела, посмотрела в сторону двери, побледнела, снова слегка покраснела. Пришла в себя. Покраснела пуще прежнего.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 вы не узнаете скорее говорит слокенберги если будете прерывать меня у меня нет ничего милостивые государы не кроме пустых бутылок говорит осёл. я нагружен трибухой говорит второй а ты немногим лучше обращается она к третьему ведь в твоих корзинах можно найти только просторные штаны до да комнатные туфли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 Заронил относительно нее сомнение в мозгу миссис Водман. С истинно бесовским лукавством он сделал свое дело, обратив достоинство дяди Тобби в этом отношении в одни лишь пустые бутылки, требуху, просторные штаны и комнатные туфли. Глава 23.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 «Я позволю ему все, чего он пожелает», — сказала Бригитта, — «лишь бы все у него выведать». Дружба носит все одежды, верхнюю и нижнюю. В первой Бригитта служила интересом своей госпожи, а во второй делала то, что ей самой больше всего нравилось. Таким образом, она, подобно самому дьяволу, поставила на рану дяде Тобби двойную ставку.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 И все время, пока он писал о Санчо и его господине, прикрывавший волшебным своим плащом обрубок его руки, Сервантес лишился своей руки в битве при Лепанто, стерн и широко расстилавший этот плащ над всеми невзгодами его жизни. «Заверни сюда, молю тебя, погляди на эти штаны, единственные мои штаны, прискорбным образом разодранные в Леоне».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 Но кто научил бедняжку играть её, и как она раздобыла себе свирель, никто не знает. Мы думаем, что Господь ей помог в том и другом, ибо с тех пор, как она повредилась в уме, это, по-видимому, единственное её утешение. Она не выпускает свиреля из рук и играет на ней эту службу ночью и днём. Емщик изложил это с таким тактом и с таким непринуждённым красноречием, что я не мог не расшифровать на лице его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 из-за которых вот уже полчаса истекает кровью моя честь. Я останавливаю кровотечение, и, сорвав одну из моих желтых туфель и швырнув ее изо всей силы в противоположный конец комнаты, заявляю ее в пятке. Какое бы здесь ни нашлось сходство с половиной глав, которые когда-либо были написаны, или, почем я знаю, пишутся в настоящее время, оно настолько же случайно, как пена на коне Зевксиса.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 и повелась с дядей Тобби такой разговор. заботы и беспокойство супружеского состояния, сказала миссис Водман, очень велики». «Да, я думаю», — сказал дядя Тобби. «Поэтому, когда человек, — продолжала миссис Водман, — живет так покойно, как вы, когда он так доволен, капитан Шенди, собой, своими друзьями и своими развлечениями,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 «Право, не знаю», — сказал растроганный дядя Тоби. «Разве только удовольствием, которое Богу угодно было». «Вот вздор!» — воскликнула миссис Водман. Девятнадцатая глава. «Существует несметное множество тонов, ладов, выговоров, набевов, выражений и манер, какими в подобных случаях может быть произнесено слово «вздор»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 Первый муж, который все время болел ишасом, узнать далеко ли от бедра до паха, и насколько больше или меньше пострадает она в своих чувствах от раны в паху, чем от ишаса. С этой целью она от доски до доски прочитала анатомию Дрейка. Она просмотрела также книгу Уортона «О мозге» и усвоила сочинение графа о костях и мускулах, но ничего не могла из них извлечь. Это должно быть ошибка мистера Шенди, потому что граф писал о панкреатическом соке и о половых органах Лоренц Стерн. Она обращалась также к собственному уму, рассуждала, доказывала теоремы, выводила следствие и не пришла ни к какому заключению.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 нежели самая острая боль. Но когда миссис Водман завернула окольной дорогой в Намюр, чтобы добраться до паха дяди Тобби, и пригласила его атаковать вершину передового контрэскарпа и взять при поддержке голландцев со шпагой в руке контр святого Роха, а затем, касаясь его слуха самыми нежными тонами своего голоса,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 «Где же, дорогой мой?» — проговорила миссис Водман довольно настойчивым тоном. «Получили бы этот прискорбный удар?» Задавая свой вопрос, миссис Водман бросила беглый взгляд на пояс у красных плисовых штанов дяди Тобби. «Естественно, ожидая, что последний самым лаконическим образом ответит ей, ткнув указательным пальцем в это самое место».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 Дядя Тобби с такой девической стыдливостью поставил палец вдовы на роковое место, что богиня благопристойности, если она была там самолично, а если нет, так ее тень, покачала головой и, погрозив пальцем перед глазами, миссис Водман запретила ей выводить дядю Тобби из заблуждения. «Несчастная миссис Водман...»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 Но повествование о том, каковы были эти успехи и каким способом он их одержал, требовали столь взыскательного рассказчика, что капрал на него не отваживался. Как нечувствителен он был к славе, все скорее бы согласился навсегда лишиться лавров, чем нанести стыдливости своего господина хотя бы малейшее оскорбление. О лучший из честных и бравых слуг! Но я уже однажды обращался с похвальным словом к тебе, Трим. Если б я мог так же превозносить тебя до небес, понятно, в хорошем обществе, то сделал бы это без церемоний на следующей странице. Глава 31. Однажды вечером дядя Тоби, положив на стол свою трубку, пересчитывал про себя по пальцам, начиная с большого, все совершенства миссис Водман одно за другим. Так как два или три раза с сряду от того лишь, что он пропускал некоторые из них или сосчитывал другие дважды, ему случилось досадным образом сбиваться, прежде чем он доходил до среднего пальца. «Сделай милость, стрим сказал он, снова беря свою трубку. «Принеси мне перо и чернила». трим принес также бумагу. «Возьми целый лист, Тримм», — сказал дядя Тоби, сделав ему в то же время трубкой знак «Перем» взять стул и сесть подле него к столу. Капрал повиновался, разложив перед собой бумагу, взяв перо и обмакнув его в чернила. «У нее тысячи добродетелей, Тримм», — сказал дядя Тоби. «Прикажете их записать, ваша милость?» — проговорил Капрал. «Сначала надо их разместить по порядку», — возразил дядя Тоби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 и тогда она не могла бы настойчиво и трогательнее расспрашивать о моих страданиях, хотя теперь она да, этого больше не делает. В ответ на это торжественное заверение дяди Тобби капрал только отрывисто кашлянул. Он вторично погрузил перо в чернильницу, и когда дядя Тобби указал концом своей трубки на самый верх листа, влево его угол, капрал вывел слово «человеколюбие». Вот так — Скажи, пожалуйста, капрал, — проговорил дядя Тоби, когда трим кончил, — часто ли миссис Бригитта расспрашивает тебя о ранее в коленную чашку, которую ты получил в сражении при Лондоне? — Она никогда меня о ней не спрашивает, с позволения вашей милости. — В этом капрал, — проговорил дядя Тоби с торжеством, какое дозволяла природная доброта его. В этом сказывается различие характеров госпожи и служанки. Если бы привратности войны послали мне такое же несчастье, миссис Водман сто раз расспросила бы обо всех относящихся до него обстоятельствах. Она, с позволения вашей милости, расспрашивала бы в 10 раз чаще пропах вашей милости. Боль, Трим, в обоих случаях одинаково мучительно и сострадание проявилось бы одинаково. — Господь с вами, ваша милость! — воскликнул Капрал. — Какое дело состраданию женщин до раны в коленную чашечку мужчины? Раздробись она, у вашей милости, на десять тысяч кусков в деле при Лондоне, миссис Водман также мало о ней беспокоилась бы, как и Бригитт. — Потому что, — прибавил Капрал, понизив голос и очень четко излагая свои основания, —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 Внезапно, воспылав негодованием при вести о нанесенной брату обиде, он доказывал Йорику, несмотря на присутствие моей матери, не только что «в каждой женщине сидит бес» и что «все дело тут в сластолюбии», но что всякое зло и неустройство в мире, каковы бы они ни были, от греха падения Адама до греха падения дяди Тоби включительно,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 «Этого никогда не бывает», — сказал доктор Слоп. «Зато жена этого человека могла разрешиться преждевременно. Вещь самая изурядная». «Послушай, любезный, если на голове твоего ребёнка волосы?» — спросил доктор. «Столько же, сколько и у меня», — сказал Абадия. Абадия три недели не брился. Разразился отец перед началом своей реплики восклицательным свистом. «Стало быть, братец Тоби, бедный мой бык, этот лучший бык, какой когда-либо мочился и в более чистые времена подошел бы для самой Европы, будь у него двумя ногами меньше, мог быть, притянут в коллегию докторов и лишится своего доброго имени. А для общественного быка, братец Тоби, это все равно, что лишится жизни». «Господи!» — воскликнула мать. Что это за историю они рассказывают?» «Про белого бычка», — сказал Йорик. «И одну из лучших в этом роде, какие мне доводилось слышать». Конец девятого тома. Конец книги. Читал Юрий Гуржий.